Бесследно исчезающие шлюпки, человеческие скелеты, встречающиеся на ее поверхности. Теперь вот непонятное исчезновение Элайн и трех ее похитителей. Приборы давно должны были зарегистрировать их присутствие. Новейшая модель биологического индикатора, который они пользовались, способна была обнаружить даже кролика на расстоянии не менее трех миль. Они начали поиски непосредственно от места приземления шлюпки. Со времени ее посадки прошло не более двух часов. За такое короткое время... Люди не могли выйти за зону действия локаторов. И тем не менее, приборы упорно молчали. Неверов несколько оторвался от остальной группы и уже было совсем собрался вернуться, когда заметил на экране локатора короткий слабый всплеск. Это не могло быть ошибкой. Прибор автоматически зафиксировал в своей памяти обнаруженный объект. Что-то совсем небольшое и недалеко. Неверов недолго раздумывал. До сих пор им не встретилось ни одного животного. Находка могла оказаться достаточно важной. Любая, самая маленькая зацепка, способная пролить свет на повторявшееся исчезновение людей, имела для них первостепенное значение. Этими понятными и, безусловно, правильными выводами он пытался изгнать из своего сознания стремительный бег времени и те картины, что преследовали его неотступно с того самого момента, как он узнал, что Элайн оказалась в руках похитителей. «Они не станут ждать слишком долго». Раз их не оказалось на месте приземления шлюпки, значит, у них было какое-то укрытие, надежное, заранее выбранное место для побега, и, оказавшись там, теперь уже три с половиной часа назад. Он вновь в который раз оборвал себя, не позволяя распаленному воображению вырваться из-под жесткого контроля логики. Склон, по которому невер спускался, все больше удаляясь от остальной группы, постепенно понижался. Когда край врага совсем скрыл от неверы в остальных участников поисков... он включил рацию, чтобы сообщить об изменении маршрута. Строгие правила поведения на поверхности планеты он разрабатывал сам и старался не подавать дурных примеров своим подчиненным. Однако рация ответила лишь сдавленным хрипом. Склон, прикрывший его, надежно экранировал радиоволны. Через мгновение он забыл и про радиоволны, и про странный сигнал локатора, заставивший его изменить маршрут. На противоположной стороне оврага, раскинув руки, Присыпанная с полшей вниз кучей щебня, лежала Элайн. До нее еще оставалось несколько метров, когда он понял, что она жива. Она пошевелилась и даже попыталась приподняться, но тут же без сил вновь распласталась на земле. Через минуту он уже обрабатывал ее многочисленные ссадины и ушибы универсальным антибиотиком из своей аптечки. Одна рана в предплечье вызвала у него наибольшее беспокойство. Она была похожа на след укуса. Хотя, с другой стороны, вряд ли существовало животное, способное укусить одновременно с четырех сторон. Рана воспалилась, и он, обработав ее, особенно тщательно, залил жидким пластиковым бинтом. Укол универсальной вакцины, содержавший в своем составе мощные обезболиватели и транквилизаторы, уже начал действовать. Элань перестала стонать от малейшего прикосновения и начала приходить в себя. Теперь он мог попробовать расспросить ее хотя бы о самом главном. «Как ты здесь очутилась? Здесь, на этом склоне?» Я упала, откуда-то сверху. Камень под ногой поехал, и вся эта груда земли рухнула на меня. «А наверху? Что ты делала наверху?» «Карлос похитил меня. Это я уже знаю, что было потом. Потом они приволокли меня в какую-то пещеру. Я, наверное, ужасно выгляжу. Поверь мне, сейчас совершенно не важно, как ты выглядишь. С тобой ничего не случилось?» Меня похитили. На меня рухнула целая гора земли. И после этого ты спрашиваешь, не случилось ли что-нибудь со мной? Кажется, ей стало значительно лучше. Во всяком случае, к ней возвращалось ее обычное, не лишенное ехидства чувство юмора. «Я не об этом. Эти трое твоих похитителей. Где они?» «Я не знаю. Я вырвалась от них. Они бежали за мной. Потом появились собаки». «Собаки? Какие собаки? Как они выглядели?» Не знаю, какие, там было темно. Может, ты наконец прекратишь свой допрос и вытащишь меня отсюда? Послушай, я знаю, каково тебе сейчас. Знаю, что ты пережила. Но теперь уже все позади, через пару минут сюда подойдут поисковики из моего отряда, и мы перевезем тебя на корабль. Но то, что случилось с тобой в пещере, слишком важно. Эти собаки угрожают жизни каждого из нас. Мы должны выяснить, что они собой представляют. Постарайся вспомнить, как ты здесь очутилась». Мне нужно знать, в каком месте находится вход в пещеру. Мне трудно вспомнить, он где-то наверху. Одна из этих собак набросилась на меня, и от боли я потеряла сознание. Последнее, что я запомнила, было чувство падения. Кажется, я падала вниз очень долго. А потом вдруг увидела тебя. Элайн так и не смогла ему помочь. Трудно было требовать от женщины, пережившей нервное потрясение, вспоминать детали того, что с ней произошло. Да он и не хотел знать этих деталей. Холодная стена отчуждения возникла между ними после всего случившегося. Неверов так и не нашел своему чувству разумного объяснения, но все же не мог ничего с ним поделать. Ко всему еще примешивалось чувство собственной вины. Он обязан был предусмотреть такое развитие событий и принять меры безопасности. Как бы там ни было, сейчас он испытывал Клайн только жалость и сострадание, И это были как раз те чувства, в которых эта женщина нуждалась меньше всего.